«Несчастного Або!» — простонал мужчина, не поднимая головы. «Это верно. Твоего!» — согласился Таман. «Нам он совершенно не нужен. Вскоре мы отсюда уйдем. Нам все равно, что будет с Або потом. Мы можем сжечь его дотла, можем оставить таким, как есть. Это будущее зависит только от тебя».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 Может, что-то где-то все же осталось. 200 гривен — это сто дукатов, так? Ничего себе у них менялы гребут, — присвистнул один из ватажников. Серебро к золоту — один к четырем сотням. Егор прикинул в уме. 200 гривен по 200 граммов каждое означало 40 килограммов серебра. Сколько весил дукат, он не знал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 или все будет спокойно под нему дежурить. Больше они бургомистершу так ни разу и не увидели. Смешная детская защита от всех страхов, толстое ватное одеяло стало для нее самой настоящей крепостью. Женщина вечеру, накрывшись головой, пролежала у дальней от стены весь следующий день, не высовывая наружу даже носа